Короче, пришлось мне еще в течение двух часов разными ухищрениями, уговорами, до да приманками снимать своих помощниц с полковничьей лысины. Уж как я переволновался, одному процессу известно, но ничего. В итоге всех семерых уберег. Вот только сильно отравились они на голове заливайки, долго потом в себя приходили. Некоторое время я даже боялся к другим головам их прикладывать. А полковник, ну, что полковник? Продолжает руководить пожаротушением. Правда, с меньшим энтузиазмом, даже говорят с некоторой ленцой. Однако мне грамоту выписал за оказание экстренной медицинской помощи доблестной пожарной службе. На мигрень-то заливайка больше не жалуется. Правда, подчиненные на него жалуются, потому что полковник исключительно стихами стал разговаривать, О простых солдат и офицеров это несколько утомляет. Что ж, ничего не поделаешь. Моя методика вызывает некоторые побочные эффекты. А с другой стороны, все объяснимо. Видать, заразная для многих мальчишек мечта стать героем пожарным подавила в свое время в юном заливайке поэтический дар. И была эта форменная дурь. В общем, помимо благодарных сограждан, накапливались у меня потихонечку и враги. Например, те, которые о своей утраченной дурости с огромной тоской вспоминают. Или другие, бестолковые, кому дурь обратно возвращалась, А они больше лечиться не хотели. Вместо этого распространяли слухи, мол, Евграфыч-то наш шарлатан. А ведь у любого человека мозг имеет обыкновение периодически зашлаковываться. В том числе и у меня самого. Да-да, время от времени я выпускал пиявушек и на свою теперь уже естественную лысину. Без этого работать не мог. И еще проблемка возникла. 13 особей, команда неплохая. Но, конечно, на весь мышуиск маловато будет. После больших нагрузок им иногда и отдыхать требовалось по нескольку дней. Отсюда тоже обиды всякие у народа пошли. А как увеличить поголовье бесценных тварей, придумать не удавалось. Надо было, конечно, изучить феномен всерьез, объединить усилия с ведущими биологами, психологами, нейрохирургами. Но где же их было взять в нашем маленьком городке? Вот и надумал я отправиться в Москву. Городские власти этого шага не одобрили. В мэрии, в департаменте здравоохранения командировку выписать отказались. И даже мягко так, но ну настойчиво не советовали никуда ездить. Но я уже закусил у дела. Обойдусь без всякой поддержки. Зря я, что ли, деньги зарабатывал. А поезда из нашей глуши ходили на запад нерегулярно. С самолетами в тот момент и вовсе сложности были. То ли размыло полосу в Бусыге на один, то ли опять керосину не завезли. Короче, отправился я пешком. Не привыкать. Мне бы хоть до какого города дойти, а оттуда на перекладных, на попутках доберусь до столицы. Но получилось странно. По какой бы дороге я не выходил из Мышуйска, даже если и вовсе без дороги шагал лесом или лугами, попадал в итоге на широкое новое шоссе, построенное солдатами спецчасти Водоплюева. и ведущая аккурат в тот район, где расположена у нас хорошо известная всем психбольница имени Вольфа Мессинга. Очень странно. Восемь попыток я совершил, прежде чем догадался. Это знак. А тут еще добрый человек в белом халате, куривший на ступенях центрального входа и мигом узнавший во мне знаменитого лекаря, высказал любопытную мысль. Мол, именно здесь у Вольфика Небывалый простор откроется и для моих кровососущих друзей, и для научных исследований, ведь самые светлые головы мышуска как раз под этой крышей и собрались. В тот момент я как-то не задумался, о каких конкретно головах судачил встреченный мной врач, и был ли он вообще врачом, я загорелся новой идеей и двинулся прямиком к главному на прием, ну то есть на переговоры. А Клементий Виссарионович, естественно, неудачный не мог не знать о моих успехах. И он, мерзавец, вмиг сообразил, чем обернется вторжение моих пиявок в его серьезный научно-лечебный процесс. Элементарно. Через год-другой некого будет наблюдать и таблетками пичкать, потому как содержать за высоким забором толпу потенциальных нобелевских лауреатов это просто безнравственно. И вот поднаторевший в общении с самыми разными персонажами, от эксцентричных до полностью неадекватных, Главврач обставил дело так, что за каких-нибудь полчаса я из благополучно практикующего пиявка терапевта превратился в пациента-психиатрической лечебницы. А мои скользкие подружки перекочевали в собственность дальновидного эскулапа. Справедливости ради скажу, что для всех окружающих операция эта прошла незаметно. Больница подписала со мной договор о сотрудничестве, зачислив Знахарева З.Е. в штат, с предоставлением жилья и содержания. Да, собственно, меня и запирать не стали, по двум причинам сразу. Во-первых, без своих пиявочек и их профилактического воздействия я через пару месяцев превратился бы в растения, отличающиеся от лпуха и крапивы, разве что не способностью к фотосинтезу. комплексное обследование показала что я уже доигрался до полного привыкания по типу наркотической зависимости. И куда же мне теперь было деться? А во-вторых, они собрали солидный консилиум и поставили мне диагноз – маниакально-депрессивный психоз на почве развившейся велотекущей шизофрении. Особое примечание. Склонен к несанкционированному лечению людей, без гарантированного результата с использованием клинически неопробированного материала. В общем, вздумай я заортачиться, только начни право качать и уже на вполне законных основаниях загремел бы в палату номер 6. А так эта грозная бумажка лежит в сейфе у Виссарионовича без движения вместе с рукописью, которую вы читаете, и которую я имел возможность написать в свободной от работы или лечения время. Вот так, и не осуждайте меня за то, что я столь быстро и легко примирился с нынешней участью. Мне здесь и впрямь хорошо. Кормят, поят, дают работать. Пиявочек подружек строго по мере надобности к голове допускают. Грех жаловаться. Да и куда, если сам городской голова Никодим Поросеночкин, а раз в неделю у главврача процедуры проходят всякие, в том числе и пиявочные. Так что будете в мышуйске, заходите. Интересно. Для кого я последнюю фразу написал? Давно же и всем известно, что из Мышуйска ни одна собака не выйдет, ни один голубь почтовый не улетит. Ох, не иначе мозги опять отказывают. Пора мне у Клементия Виссарионовича очередной сеансик пиевкотерапии выклинчить. На том разрешите откланяться. Здоровья всем и ума побольше. Искренне ваш засипатер Знахарев. На некоторое время в кабинете главврача повисла гнетущая тишина. и сделалось слышно, как злая осенняя муха с безнадежным жужжанием бьется головой о стекло. Форточка была распахнута настежь но муха-дура ее не видела. Корреспонденту «Мышуйской правды» отчего-то стало жаль несчастное насекомое, и он чуть было не вскочил мухе на помощь, но Клементий Виссарионович поднялся первым и нарушил молчание. Вот вы и познакомились с этим удивительным документом, дорогой товарищ. Проговорил он аккуратно, собирая в стопочку пожелтевшие листы рукописи Знахарева и направляясь к сейфу. С собою дать не могу. Понятно, понятно, кивнул корреспондент. Да и к чему они мне? Вы же все от начала до конца вслух прочли, а у меня диктофончик включен. Очень хорошо. Главврач уселся обратно в кресло и сдвинул очки на лоб. Вы, конечно публикуете у себя в газете этот материал но только с одним необходимым дополнением это с каким же заинтересовался сотрудник мышуйской правды следует обязательно поместить рядом мой научный комментарий или если угодно вотум сепаратум главврача то есть ваше особое мнение проявил эрудицию газетчик главврач кивнул так вот если вы давно в мышуйске то понимаете что в моей клинике, Нет безнадежно больных людей. И в то же время во всем городе нет абсолютно здоровых. Все мышицы – мои потенциальные пациенты. Да-да, согласился журналист. Я тоже в свое время провел здесь несколько недель. Так вот, а что касается Знахарева, мы сейчас имеем довольно тяжелый случай. Его пиявки от дурости – мощнейшее психотронное оружие. Знаете, когда я это понял? Когда еще, будучи на свободе, засипатер решил подлечить Прокофия Кулипина, нашего самого знаменитого изобретателя, чем дело кончилось, знаете? Прокофий избавился от дурных снов, от пагубной привычки к алкоголю и тремора. Но вместе с тем и от своего таланта. Вот уже больше трех лет его не посещала ни одна идея. То, что Знахарев называет дуростью, на самом деле есть творческое начало. А как же он сам, удивился корреспондент, ведь только на пиявках вся его деятельность и держится. Правильно, он сам исключение. Возможно, знахарев элементарно вытягивает творческую энергию из других людей и впрыскивает ее себе. Представляете, как он опасен? Изолируя его в своей клинике, я просто стремлюсь уберечь город от полного отупения и озверения, а возможно и не только город. Возможно, весь мир от гибели спасают. В каком смысле? А вспомните, как засипатор хотел уйти из Мышуйска и не смог. Это был первый случай подобного рода. До этого от нас уезжали и улетали все, кто хотел. Между прочим, в кругах близких к генералу Водоплюеву утверждают, что именно тогда и опустился на город некий энергетический колпак, проницаемый лишь в одном направлении. Само мироздание... сопротивлялась знахаревской борьбе с дуростью. «Жуть какая!» – выдохнул журналист. «Неужели это правда?» Клементий Виссарионович не успел ответить, потому что дверь кабинета внезапно распахнулась и на пороге объявился взлохмаченный и сильно перепуганный человек в больничной пижаме. «Что такое, Филипп Индустревич?» – заботливо поинтересовался главврач и тут же отрекомендовал вошедшего представителю прессы. Доктор физиологических наук. Филипп Индустриевич Можичков. «Клементий Виссарионович», — взмолился мужичков чуть не плача, — «этот бандит-знахарев опять бегает за мною со своими пиявками». «Вот безобразник. Я же ему выдал четыре особи исключительно для личного пользования в профилактических целях». «Знаю», — тяжело дыша, — отвечал Можичков. «Так он по ускоренной методии сам отстрелялся, потом пиявок в охапку и за мной бегом». А, мне ж каких-нибудь два дня осталось, и все. Я завершаю величайший труд эпохи. Я, наконец, понял принцип формирования скорлупы в человеческом организме. Ради всего святого, избавьте меня от этого вредителя. И тогда уже в нынешнем году женщины смогут откладывать яйца. Успокойтесь, Филипп Индустревич. Санитаров вызывали? Да, они держат его, но... Хорошо. Главврач поднялся. Я сейчас лично во всем разберусь. Вот видите, повернулся он к корреспонденту уже в дверях. Надеюсь, теперь ваша газета напишет правду о больнице имени Вольфа Мессинга. Я очень, очень рассчитываю на ваш профессионализм и объективность.